Глава 20. Мы с Фредериком поднялись и уже было вышли в зал, чтобы дождаться Линет Как меня прервал неожиданный звонок Капаев Слушаю, беру Господин Князев, проблемы и походу серьезные Я напрягся Капаев сейчас как раз должен закупать материалы Ну да не начинайте, да е-мое Что такое? Пушка, отбой, я не выйдет сделать Японец ошибся в расчетах Сжимаю телефон, переводя взгляд на телевизор с репортажем о Теодоре Поясняй. Я только чертеж и список материалов увидел Сразу понял, что-то не так В мудях свербит А потом заехал за металлом и понял Японец вообще забыл, что все гунати уникальный материнский кристалл И металл там добывают с уникальными свойствами У нас такого тупо нет Блин". Выдыхаю, потираю переносицу Ну, сраный ты японец Так все-таки нажрался ты вчера Я-то думаю, что они так легко соглашаются работать буквально на самого подозрительного человека в мире Так они, мля, беспалевно бухие, потому что Архитектор нажался и подзабыл детали Это плохо Хмурюсь, глядя на телевизор С каждым днем прикольных новостей о Теодоре все больше И все больше шансов, что мне придется потратить все козыри только на него одного Если не проиграть вообще, черт О, так, э, погодите Вдруг сказал Копаев Я замер, а бригадир отодвинул телефон от уха И сейчас что-то слушал Что там такое? Босс, японец предлагает другой вариант Спустя время вернулся он Слушаю Проснулся интерес Если вам нужна мощь, можно сделать одноразовый нагнетатель ускоренных магических частиц э -э. Он отвлекся, читая разъяснение с переводчика Штука, похожая на турбину, размером с человека Стреляет сверхмощным рассеянным лазером концентрированной энергии. Делать еще быстрее. Места точно хватит. И в чем подвох? Звучит слишком хорошо и пафосно. Одноразовое. Все, что мы потратим, уйдет с концами после выстрела. И металл там, дорогой. е еще и алмазная пыль используется. Удивляется Копаев. С материалами, помощью кузнеца и самбями можно сделать дня за два. Отлично. Отлично. Это же даже лучше. Мне оно и нужно в основном на одно использование Настроение возвращается Делайте Но денег уйдет уйма, босс Ха-ха, они все равно не мои Хохочу я, глядя на Фредерика Ладно, все, добро Сбрасываю звонок Да уж, ситуация Никакой мне орбитальной лазерной защиты от инопланетян Пока я сигунат не освою, получается Вместо этого будет одноразовый нагнетатель энергии Ну, если не считать чужих денег Не сильно-то я и потерял Хотя то, что это расходник, конечно, смущает. После победы над Теодором чужие деньги брать не получится. А сила орбитальной пушки мне бы ой как помогла. «Эй, доброе утро. Вышла зевающая, одетая в белые джинсики и пиджачок Линет. Мы ждали ее в зале. Выглядит она, естественно, бесподобно. Даже сонной, только из душа. А взъерошенные волосы только прибавляют живости и домашности. Только вот... Че она сонная-то? Как спалось, спрашиваю. Ну, такое. Э -э -э -э. снова зевнула она. Сначала дебильные сны снились, потом один хороший, но ты его прервал, бублик, блин, а потом ничего не снилось. И я всмотрелся в девушку. Милашка, даже с опушей мордой и следами подушки на щеке. Жадность реагировала. Объяви ее собственностью. Ну что медлишь? Смотри, как прикольно она моргает, как лягушка, твердила она. Мило! «Ну что?» — смущенно пробормотала Линет. «Будто ты сонной лучше выглядишь». Но как бы я ни всматривался, ничего не видел. Глаза те же, кожа та же, морда тоже. Не понимаю, что это вчера такое было? Черт, а если окрестить ее собственностью, я смогу считывать ее состояние и все быстро пойму. Сжал я кулак. Но не буду. Если сделать ее моей, с ней же и придется проводить остаток жизни. Жадность не позволит ее как-либо потерять. А я пока не уверен, что хочу. У Алисы на эту роль больше шансов. Эх, вот если бы они обе были исключительными чудовищами, с которыми было бы весело устраивать бойню. Эх, ну ладно, мечты. Или куда мы? Поднимаюсь я. На медосмотр, отвечает Фредерик. Э? На самом деле, как выяснилось, я там даже не для охраны и нужен. Да для чего? О, даю подсказку. Без гетеросексуального Аполлона здесь не обошлось. Мы с Эленетт тупо проходим обычный досмотры и оба будем выступать на одном мероприятии. Меня просто по приколу с собой взяли. Ну и заодно так и совпало, что здесь же будет человек, способный помочь с аукционом. Путь лежал в огромную больницу. Лучше в городе. Я таких огромных еще не видел. По-моему, здесь та же технология расширения пространства, что и в академии. Если здание снаружи-то здоровое, то внутри я вообще бы потерялся. Здесь лечились элиты. Здесь решались все вопросы по здоровью. Здесь гарантировалась анонимность всего. Залетела от Сёгуна. выдадим за бурята. Потеряла девственность, а завтра свадьба по контракту — восстановим. Маленькие причиндалы — готовься на воскресенье. Будем наращивать. И никто ничего не узнает. же должна пройти плановое обследование. Напомню, у нее беды с башкой и силой. Плюс мы вдвоем на допинг красоты. Чистали ли внешность и так далее. «Первый раз здесь?» — спросила девушка, сидя рядом со мной, на диванчике в ожидании доктора. «Ага. Ой, а я каждые три дня». «Знаете, а с ней с каждым днем легче. Не потому, что она русский учит, а в целом, не знаю. Общая волна все лучше и лучше сонастроена, что ли. Как-то и темы появились, и меня не так смущает ее грудь, и девушке все про меня интересно». И это не связано с ее бездонным кошельком. Я не такой. Нет-нет-нет. Но нас прервали. Пришел врач. Фредерик, сидевший рядом, слегка ударил меня по ноге, предупреждая посмотреть. А вот и он. Мой шанс на силу. Поднимаю голову. Мужчина, черноволосый, короткостриженный и в очках. Высокий, широкоплечий. Одет в белый халат, водолазку и брюки. Черт, кого он мне напоминает? Линет, Фредерик. Кивает он, а затем переводит взгляд на меня. «А вы Виктор Князев, полагаю?» «Я Альберт». «Приятно познакомиться». Киваю. «Взаимно». Кивает. «Пройдем?» Я едва успеваю заметить, как они мельком перекидываются взглядом с Фредериком. Видать, мою ситуацию уже обсудили. Кабинет был обычным приятным кабинетом. Доктор сел за стол, что-то открыл на ноутбуке и пару минут просто поболтал с Линет и ее отцом. «Как дела? Что нового?» Линетт с удовольствием отвечала. Видать, реально частенько видится. «Так, все оформил». Альберт перестал печатать. «Линетт, давай сначала плановое, потом вас двоих на допинг. Мы тебя здесь подождем». Окей. Она встала, зыркнула на меня и быстренько ушла на процедуры. И тут Фредерик встал следом. Как выяснилось, он ее сопровождает. Так что я остаюсь наедине с доктором. Француз напоследок бросил мне взгляд и кивнул. «Что ж, это несколько усложняет задачу. Мы остались наедине. По идее, можно вообще не говорить. Официально так-то мы здесь ждем Линнет, Но с чего-то разговор же начать нужно. Я даже знаю, с чего, кстати. Слушайте, а мы с вами не знакомы?» Нахмурился я. «Сколько смотрю, все, кажется, где-то вас видел. Кого-то вы напоминаете». «Дайте догадаюсь. Максимилиана Тейлора», — хмыкнул он, заполняя бумаги. «Я его брат». «О, как! ха, -ха. Интересно вышло, твою мать!» Ну надо же, какое хорошее совпадение! Брат Максимилиана Тейлора, моего врага. Думаю, даже главного, ибо без него Теодор и вполовину не такой влиятельный. И вот уж совпало, что мы остались наедине в искривленном пространстве, которое работает по законам, которых я не понимаю. Очень, черт возьми, интересно!» Я нервно хмыкнул, напрягая мышцы и энергию. Понимаю вашу реакцию, часто ее вижу. Снова улыбается он, продолжая возиться с бумагами. Не переживайте, мы с братом разошлись, я даже фамилию поменял. С Тейлором у меня общего только родители, внешность и похожий дар. Точно. Какой ответ вас успокоит и уймет вашу энергию? Точно, пойдет. Вы видите мою энергию? Напрягаясь еще сильнее, ибо я напоминаю физически все еще не пробужденный. «Я много чего вижу. Например...» «Ну, то, что вы не человек, например...» <смех> — хмыкнул он. «Я замер. Пардон. Эм, что, блядь? «Если Тейлор касанием копирует историю объекта, то я сканирую глазами». Он поднял на меня голубые мерцающие глаза. «Ну как? Стал бы я раскрывать карты «Будь врагом, господин немертвый демон?» Я внимательно смотрел ему в глаза. Не шевелился». Он, замечательно видит эту реакцию, вернулся к документу. Что еще видите? спросил я. Ходячий хоспис, масочку бы вам. Да. И это бы все увидел ваш брат, если бы меня коснулся. Больше. Он бы половину, если не скопировал, то углубленно изучил. Я вижу, что вы частично мертвы, но он бы узнал, почему именно. Ха -ха, ну какой поворот событий? Да уж. Я со вздохом растелся на стулье, потирая голову. Приплыли нахер. Тейлор умеет копировать силы. Пи... Здорово, классно, восхитительно. Спасибо, что если бы там есть, значит не стопроцентная гарантия. И что, блядь, он станет темным лордом номер два? А почему еще не стал? Почему архонтов не лапает? Есть предел или не дают? Ты... Я так и знал, что финальный босс походу ни хера, Теодор. Хотя и Теодор выглядит как самый настоящий полубог. Ну и что дальше? Не играйте в загадку, господин Альберт. Сколько стоит ваше молчание? А надо молчать? Ну а да. Мне вот ни хера не весело. Хм, тогда отзыв на сайте оставьте, хмыкнул он. Говорю же, мы разошлись, с братом. У нас разные амбиции, цели и характеры. Мои помогать, изучать и просвещать. Вот теперь он отвлекся от бумаг, положил ручку и поднял на меня глаза, улыбаясь. «Не переживайте. Если обещаете не превращать мир в чумное кладбище, можем обсудить аукцион». Я хмыкнул. «Ну что за тип? То Евгений, то Альберт. С какими еще титанами мужской мысли знаком Фредерик? Млядь, что незнакомство, то приключение. Дайте догадаюсь. И Альберт меня втянет в какое-то экстраординарное дерьмо. Может, не надо?» хм, «Что ж, давайте обсуждать аукцион». Я выдохнул. «Что вы можете о нем сказать?» Частое событие в разных частях мира. Можно встретить все, начиная от куска мизинца Теоса, заканчивая посохом с бесконечной длиной и массой. Пожимает плечами. Недавно вот куб выставляли «Да, да, знаю», — закатываю глаза. «Мне нужно туда попасть». Фредерик сказал, что поможете. И раз мы об этом говорим, то есть шансы. «Стопроцентно, Виктор», — хмыкнул он. «У меня дернулась бровь. Это хорошо или нет?» Почему так легко? Чувствую подвох. В чем подвох? Так и спрашиваю. Ни в чем. Он продолжает улыбаться. Он смотрит на меня, я смотрю на него. Смотрим, смотрим, смотрим. Ой, да не Вы для меня как сильный диковинный зверек, вот и все. Пожимает плечами. Хочу понаблюдать. Не будь вы таким исключительным, что-нибудь бы да попросил. А так, просто не смущайте, что я вас изучаю. «Приплыли». Взмахиваю руками. «Ну и побудете моей охраной. А то там соберутся не самые приятные дядьки. А мне надо кое-что выкупить. Очень желаемое, так скажем. Могут быть конфликты». Я вздохнул. «Да уж». «Пэм-пэм-пэм». «Смущаете вы меня, Альберт? мутный вы». «Ха-ха, Виктор, вы не поверите, что я думаю о вашей чуме в теле?» Я хмыкнул. «Ладно, прикольный тип. Чем-то мы похожи». «Когда идем?» – спрашиваю. «Сегодня вечером, дистанционно, в главном оперном театре. Будем на сверхреалистичную Элизию смотреть». Доставят из Венеции. «Будет все, начиная от оружия, заканчивая кубом». Договорились. В этот же момент дверь открывается, и возвращаются французы. Линет, все такая же легкая, хорошенькая, вылетает едва ли не в припрыжку. За ней Фредерик, подозрительно на нас глядящий. Альберт же перевел взгляд на девушку и внимательно посмотрел. «Пристально так, сука! Явно что-то увидел! Черт! Тоже хочу такой дар! Это же прикольно!» «Так, стоп! А французы о нем вообще знают? Или для них он просто крутой доктор? Они же не факт, что о его родстве с Тейлором даже знают! Вдруг он это мне как уникальному персонажу сказал?» Доктор поднялся, закрыл ноутбук... И сказал проследовать в комнатку, где отражается энергия, чтобы точно увидеть, меняли ли мы внешность. Проходим. Блондиночка, блин, реально, с каждым днем лишь красивее. Какого хера, что за магия? С улыбкой проходит первая в стеклянную камеру, за которой следит лаборант. Мы с Альбертом от них отстаем. Намек понял. Что-то увидели? Пробормотал я. Ее сила структурируется, становится податливее. А вот тут уже поподробнее. Вы знаете, что у нее за сила? Цепляюсь за нить. Нет, но вижу разрушение, что-то ужасное. Если вы смерть живых, то Линет энтропия материи. И сейчас она не такая необузданная. Он серьезно хмурится. Линет, окликает он ее. Да, она ловко прокручивается на носке. Тут даже я на нее покосился. Что-то и впрямь она слишком жизнерадостная. Как у вас настроение в последние дни? Замечательный, а что? «Лучше, чем неделю до этого». «О, конечно!» восклицает она, и ее уже едва ли ненасильно запихивают в стеклянную камеру. Альберт кивает. Затем отходит и говорит, чтобы услышал лишь я. «Виктор, эксперимент. Сейчас она выйдет. Подойдите и порадуйте ее». «И как я это должен сделать?» прошипел я. «Это ваша девушка. Откуда мне знать?» прошипел он в ответ. «Мы не встречаемся». «Разве? Тогда корректируйте поведение. Все, вперед!» Линет, большие груды, комок счастья, выходит из камеры. Я неуверенно смотрю на Альберта Если бы он мог, он бы меня пихнул в плечо. Ох, когда я на все это подписался! Подхожу к девушке. Она видит мои какие-то намерения и вопросительно лупкает голубыми глазками со своими большими черными ресничками, терпеливо выжидая. Ладно, скажу правду. Что такое, спрашивает модель. Марк, Марк. Да ничего. Просто думаю, что ты с каждым днем все красивее. Подошел посмотреть, убедиться. Да, и впрямь. Ты миленькая, Алиня. Ее щечки порозовели. Спасибо, Подхалим. Эх, ну что за пушистый хорёк? У меня что с ней, что с Алисой какая-то миловидная агрессия. Хочется взять их за щёки их мяхи, милажные, сжать нахер со всей силы, чтобы башка лопнула и все кровище забрызгало. Ах! Ну и чтобы совсем дебилом не казаться, я захожу в купол типа так и надо. Чувствую небольшое покалывание и вижу поднятый большой палец у лаборанта за стеклом. Выхожу. Ну, видимо, моя острая челюха подозрений не вызвала. Зато вот, сраный Альберт. Все понятно, кивнул он. Разница на лицо. Что? Ее сила вспыхивает после стресса. Но при выбросе эндорфинов она не утихает, а структурируется. Если моя теория верна, «Если Линет пройдет контрольную точку удовольствия, то сможет учиться своей силе». Бормотал он в размышлениях. «Так, Виктор, корректируем планы. Подыгрывайте». «Ух, только не...» «Виктор!» — резко воскликнул Альберт. «Ну что, готовы к сегодняшнему аукциону?» Линет резко поворачивает на нас голову. С хрустом. Вообще под неестественным углом. Меня ж передернуло от жути. Фридрих же, испуганно в недоверии, перевел на нас взгляд. Ухмля. Линет же клептоманка с манией на блестяшке. Аукцион же для нее, как красная тряпка. Аукцион? С хитрой мордой подкатилась девушка. Вы сегодня на аукцион? Да, хочешь с нами, кивает доктор. Нет, не хочет, встревает Фредерик. Альберт скалится. Все, попались. Похоже, он слишком хорошо знает эту семейку, ибо даже я понял его план, а лишь сейчас. Ну, папа! — развернулась девушка. — Я хочу. Я там давно не была. Там интересно. Я хочу тратить деньги. — У тебя не осталось денег. И там опасно. Тебе напомнить, почему и откуда тебя похитили в первый раз? — Со мной будет Виктор. Она обхватывает меня за руку и прижимает ее к себе. — Хочу, хочу, пожалуйста. Но, пожалуйста. Она затрясла губками и слезливо посмотрела ему в глазки. Но, но... Его воля дрогнула. Голос задрожал. Отцовские чувства выворачивали сердце. «Но там же там...» Ух... Он потирает переносцу. «Ладно, Виктор, поговорим позже Ха -ха, спасибо! Е Ей, аукцион!» Альберт внимательно следил за девушкой. И, судя по взгляду и кивку, он снова увидел ровно то, что и после моего комплимента. То есть после хорошего девичьего настроения. Его теория подтверждалась. «Счастье — чувство созидательное. И за меня Линнет в последнее время счастлива, как не в себя. А потому и сила укрепляется в ее теле. И если так продолжать...» «Снова!» Меня резко передернуло. Мы с Альбертом резко поворачиваемся в темный угол. Полупрозрачный, четырехрухий силуэт мерцает и исчезает. Весь кафельный угол тут же трещит и осыпается небольшой крошкой. Я поворачиваюсь на Альберта. Он на меня. Видели? Спрашиваю. «Видел?» – кивает он. «И что?» «Энтропия укрепляется. Скоро мы пройдем контрольную точку. К чему бы это ни привело?» Линет на нас недоуменно смотрела. Она появление самого разрушения, похоже, не ощущала. «Наверное». «Готовьтесь, Виктор». Альберт развернулся. «Сегодня может быть весело». В то же время кабинет Максимилиана Тейлора. «Я еще раз повторяю, Теодор, ты сам просрал возможность, которую я тебе дал», – процедил американец. «Я не буду отправлять еще одну группу. У меня, твою мать, всего одна осталась подобного уровня из-за тебя». Архун стоял в его кабинете. Глаза мерцали из-за нервов. «Ну так отправь своих демонологов», – взмахнул он руками. «Просто на траве. Неужели это так сложно?» «Да, Теодор, сложно. Сегодня что на боевую группу, что на демонологов другие планы». И касаются они не тебя и твоей влюбленности, а очень важного артефакта и аукциона, где его наверняка купят и доставят в город. Блондин нервно цыкнул. Сраный аукцион. В это же время, Венеция. Грузчики заносили коробки на склад. Где-то были картины, где-то свитки, кубки, кинжалы. И вот два молодых сотрудника аккуратно подняли тяжелый стальной кейс. «Осторожно, мать вашу!» – подбежал прорабор. Если вы это уроните, нам всем пи. А что там, босс? Вам лучше не знать. Тащите и лишний раз не думайте.